В такт ему кивнула Лиза. «Понятно, что призраков, происходящих в империи хаос, мало волнует. Они уже мертвы еще раз, умереть не смогут. Ну, по крайней мере, большинство из них. Вот-вот, там мою передачу прервали про измены. А сегодня была моя очередь выбирать», — посетовала Лариса Дмитриевна. Старая учительница тоже подсела на телевизионные программы. «Походу, это у призраков заразительно».